Глава 11. Клоун Казин. Вскоре Игорь Зверюев понял, что все его усилия пробудить какие-то проблески воспоминаний у Алисы бесполезны, и отступил. Похоже, зря мы на что-то надеялись. Придётся вам и правду показать её специалист по гипнозу, расстроенно сказал он доктору Сикорскому. Я знаю, что иногда это единственный выход. Мало кто находит выход. Пробан Монталов вдруг оลิфус с невозмутимым лицом. Некоторые не видят его даже если найдут, а многие даже и не ищут. Что? Не понял Тимофей. "Кажется, это из Алисы в стране чудес", удивлённо проговорил зверь старший. "Её любимая книга в нашей библиотеке", пояснил Анатолий Андрич. "Кстати, раз уж вы здесь, может, поделитесь с нами информацией? Кто её родители? Есть ли у неё другие родственники?" "У неё никого нет", ответил Егор. "Был только брат, но он погиб не так давно. О своих родителях они не знали, жили в общежитии при нашей академии, о них практически ничего не известно". Брат, задом что повторил доктор Сикорский. Нужно это запомнить для последующей терапии. Как его звали? Стас, ответил Тимофей и печально вздохнул. Стас Кощей, парень, которого он помнил очень весёлым, начитанным, обожающим спорт и приключения, талантливого художника и хорошего друга, которого силы заставили стать тем, кем он становиться не хотел, Что в итоге его и изгубило? А виноваты во всём были эта проклятая Алиса и сумасшедшая бабка у стены. Он уже не мог видеть эту девчонку. Ему не терпелось поскорее отсюда уйти. Да, сейчас она ничего не помнит о своём прошлом, она это практически другой человек, но всё же это Алиса. И его кулаки сжимаются сами собой от одного взгляда на неё. Когда они уже направились к выходу из камеры, Тимофей напоследок обернулся. Девушка опять смотрела в стену, не шевелясь и никак не реагируя на их уход. С прежней Алисой её объединяло лишь одно внешность. «Какую компанию представляет этот ваш специалист по гипнозу?» — спросил у Сикорского Панкрат. «Сефира», — ответил Анатолий Андреевич. «В Европе эта компания хорошо известна. Ее интересы представлены в самых различных областях». Тимофей вышел из камеры первым. Остальные двигались за ним. Навстречу им по коридору двое крепких вооруженных охранников почти силком тащили очень странного человека — Тощий тёмно-серая пижама болталась на нём, как на швабре. Мужчина с абсолютно белой кожей, длинными, всклокоченными белыми волосами отчаянно упирался, шипел и вращал жуткими красными глазами. Страшнее всего выглядели его зубы, редкие и острые, обточенные, как клыки его акулы. «Да не дёргайся ты, Казеин, а иначе снова дубинкой схлопочешь!» — злобно прикрикнул на него один из полицейских конвоиров. «Казеин?» Тимофей озадаченно хмурился, что за имя такое? Кажется, это что-то связанное с молоком. В этот момент Казиин вдруг вырвался из рук охранников, и прежде чем кто-либо успел его остановить, бросился на опешившего Тимофея. «Свежее мясо!» — злобно взвыл Альбинос. «Новая душа! Новая сила! Новая энергия!» Он с разбегу сшиб парня с ног. Тимофей треснулся спиной в стену с такой силой, что от него полетели едва заметные огненные искры. К счастью, никто этого не заметил. Горячее звериное дыхание палило лицо Тимофея, осталось, Острозаточенные зубы клацнули в сантиметре от левого уха. Казеин разинул пасть, готовясь впиться клыками в его щеку. Все замерли от неожиданности. Тимофей первый спохватился и резко отпрянул, оттолкнув сумасшедшего альбиноса. Тот снова рванулся к парню, и тогда Тимофей ударил его ногой в грудь. Вышло сильнее, чем он планировал, но тут уж было не до соблюдения норм безопасности. Казеин с визгом отлетел почти на три метра, зацепил охранник, ранников из ши по боях с ног тут уже подскочили санитары, доставая на ходу наручники и дубинки. Вскоре плюющийся и брыкающийся альбенос сокрутили и утащили прочь. В сей моей шее перевёл дух. Сердце бешено колотилось в его груди. Самым неприятным было то, что процесс его превращения в огненного волка почти начался, а это точно не стоило видеть доктору Сикорскому и Панкрату Легастаеву. Ему пришлось собрать все свои силы, чтобы остановить трансформацию и обратить ее вспять. — Господи! — испуганно воскликнул Анатолий Андреевич, всплеснув руками. — Как хорошо, что ты не пострадал! Но вот поэтому мы и стараемся не допускать в клинику посторонних. Наши пациенты действительно опасны для окружающих. — И почему все они хотят меня сожрать? — тяжело дыша спросил Тимофей. — Некоторые из них ничем не отличаются от диких зверей, — удрученно развел руками Сикорский. Взять хотя бы этого кезеина. Безумец, настоящий маньяк, бывший клоун из цирка Иллюзион. Клоун недоверчиво переспросил Егор Зверев. Эта бледная поганка? Да он больше похож на ожившую мертвеца. Альбинос, пояснил доктор Сикорский. Клоун и фокусник Ну говорят, того любили зрители, но он хотел быть не таким, как все. Мечтал выделяться из сотен других фокусников. На этой почве у него крыша и поехала, а потом с ним что-то случилось, и он стал таким, один из самых опасных питомцев в нашем зверинце. Видели его зубы? Он сам это с собой сделал. Ещё раз приношу вам свои извинения. "Ты как?" тихо обратился к Тимофею Егор, положив руку ему на плечо. "Почти в норме", признался парень. "Но жить буду, только испугался немного. Всё произошло так неожиданно. Я могу вам чем-то помочь?" забеспокоился доктор Сикорский. "Вы только скажите, я в лепёшку расшибусь, чтобы загладить свою вину", можете, взглянул на него Егор Зверев. "Сообщите мне, если вам удастся что-либо выудить из Алисы". Буду вам очень признателен. Но если ваш приглашённый специалист не справится, мы поможем вам найти другого. Разумеется, просиёл доктор обязательно сообщу, если оставите мне номер вашего телефона. Он настороженно покосился на Панкрата Легастаева. Господа, а теперь я вынужден просить вас удалиться. К сожалению, больше не могу уделить вам время. Скоро у нас очередной обход пациентов. Мы уже уходим, спохватился Панкрат. Мне тоже пора возвращаться в город. Напоследок доктор Сикорский всё же выпросил у Егора автограф. Зверь в старшей расписался в блокноте Анатоли Андреевича, затем там же написал номер своего телефона, и доктор был на седьмом небе от счастья. Вскоре Егор, Панкрат и Тимофей вышли за ворота тёмных аллей. «Все-таки странный тип этот Сикорский», — заметил Тимофей. «Мне кажется, он чересчур уж мягкий и радушный, чтобы работать с главным врачом в подобном месте». Этого у него не отнять, согласился Панкрат. Но специалист он действительно хороший, хоть иногда и показывает характер. А вы, если захотите вновь сюда приехать, звоните мне напрямую. Я тоже дам вам свой номер телефона. Так как насчёт сотрудничества, господа? Вы же понимаете, что без взаимной помощи нам не обойтись. Понимаю, неохотно согласился Егор Зверев. Хорошо. «Давайте попробуем, но только в условиях повышенной секретности». «Разумеется», — тут же заверил Олегастаев. «О нашем сотрудничестве никто не должен знать, только самый узкий круг посвященных. Люди, которым вы беспрекословно доверяете. К сожалению, сам я не могу уделить должное время этому расследованию, но Тимофей предложил доверить это дело ему. Так я и сделаю». Тимофей радостно встрепенулся, услышав это. «Давайте попробуем, но только в условиях повышенной секретности». «Как член королевского зодиака он вполне может этим заняться самостоятельно, без нашего контроля», — тепло взглянул на сына Егор. «Нам необходимо вычислить некроманта и призвать его к ответу. А нам найти оставшихся грабителей и выяснить, что же там произошло на самом деле», — подхватил Панкрат. «Попутно я буду держать под контролем ситуацию с Алисой. Если она что-то вспомнит о покупателях своей бабки, вы узнаете об этом первыми». Отлично, кивнул Егор. Для начала я могу заняться членами этой банды, предложил Легастаю Тимофей. Если вы ведёте меня в курс дела, мы поступим иначе. Я дам тебе в помощь своего человека, ответил ему Панкрат. Вы с ним ровесники, он будет держать нас в курсе всех событий и тебя поддержит. Парень уже опытный и хорошо себя зарекомендовал. Всю информацию по этому делу я передам ему, а он поделится с тобой. Никита оживился Тимофей. Нет, мой брат пока занят другими делами. покачал головой Лигастаев Тебе предстоит работать с Антоном Васильевским «Кстати, он бывал в Клыково с Татьяной, еще одной моей сотрудницей. Этот парень метаморф. У него были когда-то неприятности с законом, как и у тебя. Думаю, вы с ним быстро найдете общий язык». Тимофей поморщился. Он не любил, когда ему напоминали о его бурном прошлом. «В жизни каждого человека случаются моменты, о которых потом не хочется вспоминать. Так зачем же тыкать ему этим в лицо при каждом удобном случае?»